Глава седьмая Изгнанник Влизился вечер. Низкие черные тучи обволакивали небо. Временами накрапывал мелкий дождь. А холодный ветер, свирепствовавший весь день, утих, И полная тишина воцарилась в лесу. Ни один листок, ни одна веточка Не шевелилась на кронах гигантских дубов и буков.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 неслышно пробиравшуюся по зеленому мху среди необозримой лесной колонады. Это был Крек, несчастный изгнанник из родимой пещеры. Гель и Рюк проводили его, как им приказали, до опушки большого леса. Здесь они простились с Креком и вернулись обратно. Расставаясь с мальчиком, Гель передал ему последние наставления старейшего — идти только при свете дня, направляясь в сторону полуденного солнца, а на ночь непременно забираться на дерево, так всего безопаснее. Но крек любимец старейшего, зорко подмечал все, что происходило вокруг него, и, как все дикари, умел безошибочно определять направление. Он ничуть не боялся заблудиться в лесу, хотя был еще ребенком и находился вдали от родных. Его тревожило совсем иное. Много опасностей таит лес. А что может сделать он один, как бы храбр и нахочев он ни был? Вряд ли ему удастся добраться до одного из тех племен, к которым он направляется, чтобы просить у них приюта. Эти мрачные мысли так взволновали Крека, что у него началась легкая лихорадка. Чтобы избавиться от нее, он на ходу вырывал и жевал лечебные коренья, как учил его старейший. Он шел в сгущающейся тьме, глядя в сумрачную даль и чутко прислушиваясь к каждому шороху, каждому звуку, изредка нарушавшему лесное безмолвие. То неожиданно и громко крикнет какая-нибудь птица, устраиваясь на ночлег, то заверещит мелкий зверек, попав в когти хищнику, то, наконец, шумом упадет на землю шишка с могучей сосны. И всякий раз Крэг вздрагивал, останавливался и долго прислушивался. Но снова в лесу наступала глубокая тишина, и мальчик снова шел и шел вперед. На плечах он нес небольшой запас провизии, а в руках крепко сжимал тяжелый топор с острым каменным лезвием. В поясе было зашито несколько кремневых ножей. Когда совсем стемнело, Крэг остановился у подошвы громадной ели. Пора было устраиваться на ночлег. Крэг недаром получил прозвище «разорителя гнезд». Через минуту он был уже на вершине дерева. Он устроился поудобнее среди ветвей, достал из мешка еду и закусил. Крэк не раз вздохнул, вспоминая Ожо. Тот спал в пещере подле матери. Но усталость взяла свое, и Крэк заснул. Но отдыхал он недолго. Даже во сне чуткое ухо Крека ловило легкий шорох в ветвях огромного дерева. Мальчик тотчас проснулся и, сжимая в руке топор, стал тревожно прислушиваться. Шорох повторился. Крек понял, он не один на дереве. У него появился какой-то сосед по ночлегу. Кто это мог быть? Крек не знал, что ему делать. Спускаться вниз опасно. Враг мог кинуться на него сверху. Попробовать подняться выше на гибкую верхушку.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 И, загнувшись, почти вися на одной руке, не помня себя от страха, Крэк изо всей силы ударил топором по лапе и услышал, как хрустнула под лезвием кость. Удар был так силен, что Крек не удержал топора, и он полетел вниз а вслед за топором, ломая мелкие ветки среди града осыпающихся шишек, свалилась с дерева и потерявшая равновесие искалеченная рысь. Она тяжело грохнулась озимь. Обычно звери кошачьей породы легко падают и становятся на лапы. Рысь шлепнулась, как тяжелый мешок. Раны ее были серьезны, И она, обессиленная, рухнула на землю. Сначала под деревом слышалась какая-то возня и подвывающее злобное рычание. Затем все стихло. Дрожа от возбуждения и пережитого страха, Крек проворно взобрался на самую верхушку дерева. Он устроился понадежнее среди гибких качающихся ветвей и первым делом достал из-за пояса самый большой из запасных ножей. Теперь он снова был вооружен и мог спокойно ждать нового нападения. Но под деревом все было тихо, и в лесу воцарилось безмолвие. Долго сидел так Крек. Исцарапанная зверем рука сильно соднила. Ему было холодно. Понемногу дремота начала одолевать его. Тогда он спустился пониже и, угнездившись в развалине могучих ветвей, скоро заснул. «Кар — Карр-карр! — надрывался огромный ворон, качаясь на ветке неподалеку от крыка. «Кар -кар -кар — карр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 Крэк осмотрел руку. Несколько запекшихся рубцов указывали, где прошли когти зверя. Рука слегка ныла, но Крэк мог свободно двигать ею. Крэк еще раз внимательно огляделся и спустился вниз. Прежде всего он разыскал упавший во время ночной схватки топор. Затем подошел к мертвой рыси. На голове ее...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 И в самом деле, спустя несколько мгновений, в чаще послышался треск сухих листьев под тяжелой ступней, шорох раздвигаемых ветвей, и два вооруженных подростка очутились как раз напротив Крэка. «Брат!» — закричали они, — «вот мы и пришли!» Ошеломленный Крек выпустил топор из рук,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 «Я никогда не расстанусь с тобой и с этими двумя храбрецами, Гелем и Рюгом. Они упросили меня взять их с собой». «Но что это?» — продолжал старик, глядя на мертвого зверя, распростертого у корней ели. «Неужели ты убил его?» Предшествуемый Гелем и Рюгом он приблизился к крысе, лежавшей на земле. Пока Крек рассказывал о ночной битве, а Рюк внимательно слушал, Гель вытаскивал из лыковых плитушек пищу для утренней трапезы. Когда Крек кончил свой рассказ, все принялись за еду. «Сегодня вечером, — сказал ему старик, — тебе не придется, как птице, забираться на ветку из страха перед дикими зверями. На ужин у нас будет жареное мясо. Я унес с собой огненные палки. В пещере огонь долго еще не погаснет. А мы каждый вечер станем зажигать огонь и по очереди будем спать на земле под его надежной охраной. После завтрака старик помог Креку снять шкуру с убитой рыси. Затем все двинулись в путь, в далекий неведомый мир. Старик шел размеренным твердым шагом а дети легко и весело. Первый день прошел для четырех друзей мирно, без всяких приключений, если не считать погони за маленькой лисицей. Ее кровь охотники выпили на одной из остановок.